Глава 14. «Послушай», — начал я, — «у меня есть лагерь получше этого. Если не хочешь пахать на этого ублюдка кремня, мы будем тебе рады». Мужик вроде бы задумался, ну или все еще не понимал, что происходит. Сейчас его мир перевернулся. Он-то думал, что они единственные, выжившие на острове, к тому же более-менее приспособившиеся к жизни. «Ты же этот чудик с корабля, что освободил всех!» «Да, это я. Похоже, что моя репутация меня опережает. Так, может, переманю даже больше людей кремня на свою сторону, чем планировал». «Спасибо тебе, мужик!» Расплылся он в улыбке и шагнул ко мне. «Стоять!» — предупредил я и поднял меч. «Да ты чего? Я ж поблагодарить хотел. Руку просто пожать!» «Что-то мне не понравилось во взгляде этого добряка!» «Пожмешь, когда от кремня избавимся». «Да ты мечтатель!» Еще шире расплылся он в улыбке. Я бы даже сказал, оскалился. В этот момент кремень со своими людьми уже возвращались назад, избавившись от пожара. Бедолагу шмеля я даже не видел. Надеюсь, он сбежал, а не лежит там сейчас, истекая кровью, и вовсе бездыханный. Хотя нет, его энергетику я хоть и слабо, но ощущаю. «Мужики!» «Поторопитесь! У нас гости!» — заорал добряк, заметив товарищей. Так вот, к чему эти разговоры были. Время тянул. Вот ублюдок. Ну, я с тобой еще разберусь. Но сейчас нужно уходить. Мужик понял, что я собираюсь сбежать, и бросился на меня с мечом, но я шагнул в сторону и активировал невидимость. Тут он охренел, конечно, и стал растерянно смотреть по сторонам. Остальные меня, кажется, даже не увидели. Он как идиот будет в их глазах, хотя бабы могут подтвердить, что я здесь был. Собирался я уже бежать, как увидел нечто, от чего уже сам охренел. Среди шайки кремня шел мой знакомый Максим, бывший вояка, которого я спас в лесу. Что он здесь делает, если должен быть на тренировке с остальными? И он не похож на пленника. Идет рядом с главарем, что-то рассказывает». «Ох, длилась бы моя невидимость не две, а хотя бы минут двадцать, я бы здесь задержался. Хотя и так все понятно. Этот ублюдок, предатель, сейчас расскажет Кремню о нашем лагере, чтобы получить его уважение. Не на ту команду ты, Максимка, поставил». Люди Кремня издалека смотрели на их товарища, орущивая им что-то и размахивающего перед собой мечом. Тем временем я медленно отходил назад, стараясь не тревожить песок под ногами. Однако совсем бесследно двигаться у меня не получалось. Главарь с остальными тем временем уже приблизились к нам достаточно близко. «Ты чё, тоже этих ягод обожрался, дебил?» — буркнул на подчиненного кремень. «Здесь был тот чел с корабля, я клянусь, вон твои девки подтвердят». «И где же он? У него дар невидимости или что-то такое». «Александр здесь? Если он меня видел, то нашему плану конец», — забеспокоился Максимка. «Интересно, что у них за план был? Завести меня в ловушку?» «Найти его! Быстро!» — приказал Кремень. «Все стали в ряд и идем вперед!» Десяток мужиков достали мечи, копья, топоры и, размахивая ими, пошли в мою сторону. Медленно отходить я уже не мог, пришлось ускориться. И тут один из них заметил мои следы. «Вон он! Туда бей!» — заорал бородатый мужик. Кремень, не думая, выстрелил в мою сторону. Благо, не попал. А пока он перезаряжался, я рванул в лес. Там с моей маскировочной одеждой у меня будет преимущество. За мной рванули сразу все, но как только парни приблизились к лесу, храбрости у них поубавилось. «Чего встали? Вперед!» – орал Кремень. «Но там твари эти, они сожрут его, да и все тут». «Я хочу поговорить с этим ублюдком. Идите и приведите его сюда». «Крем, он невидимый, как мы его...» «Сквозь ветки не пройдет. Просто смотрите вокруг, и все». Восемь из десяти человек нехотя пошли в лес, но я это ожидал, поэтому затаился недалеко от входа, заранее сломав несколько веток и протоптав дорожку вглубь на несколько метров. «Смотри, кажись, туда пошел. Заткнись. Идем тихо, держим ухо востро». Народ поплелся по ложному пути, но ну а я, немного выждав, отправился за ними следом. Они быстро потеряли мой след, да и забыли о том, что нужно сохранять тишину. Начали спорить, по какому пути идти. «Наверное, в лагерь пошел», — заявил предатель Максим. «Проведешь? Я-то проведу, но их там немало. Лучше вернуться, взять всех остальных и пойти по пляжу». «Слышь, дружок, что-то ты темнишь. Ты знаешь, дорогу через лес или нет?» Догоним ублюдка, пока остальных не предупредил. Приведем к ремню, ну а дальше все совсем просто. Ты говорил, что он там главный? Без него они ни хрена не смогут. Он-то главный, но он не так прост, как кажется. У него сильный дар. Да насрать, он один, она столпа. Ладно, пойдем в сторону лагеря, но если не найдем его, вернемся. Ясен хрен дубина. Не будем же мы половиной нападать на тот лагерь. Предатель, немного подумав, сориентировался и повел этих шакалов к нашему лагерю. Эх, накрылся мой план по постепенному ослаблению этих уродов. Ну, им же хуже. Я хотел сломать их дух и сохранить как можно больше жизней. Но раз вы хотите войны, будет вам война. Двигаясь в стороне от них, так чтобы меня никто не заметил, я ускорился и попытался обогнать. Но тут произошло кое-что, чего никто не ожидал. Хоть и опасался. На шум и запах этих ребят пришли мутанты, и первого из них убили очень быстро. Никто даже понять ничего не успел. Началась паника. Пара человек рванули обратно в лагерь кремня, остальные смотрели в разные стороны. Я побежал за теми, что направились в лагерь. Одного из них перехватил мутанту, тащив куда-то в кусты. Второго я догнал и без особых усилий проткнул мечом, после чего впитал всю жизненную силу. Но теперь энергии хватит на бой хоть с людьми, хоть с тварями. А главное, что никто из этих уродов не вернется из леса. Не жалея энергии, я напитал свое тело по максимуму, не забыл и про паразита. Он действительно перестал подъедать у меня силы без моего разрешения. Сейчас же я поделился с ним. Интересно, на что он вообще способен? Подобрав меч убитого мной заключенного, я вернулся к бьющейся с мутантами толпе. Из восьми мужиков их осталось всего четверо но они оправились от первого шока, стали спиной к спине и защищались от врагов со всех сторон. Мутантов, судя по всему, было не так много, два или три, они не лезли на рожон, а пытались подкрасться незаметно, резко выскочить и хотя бы ранить, а в идеале утащить кого-либо из людей. Меня почему-то не трогали. Ну, мне же лучше. Подкрадываюсь к ребятам как можно ближе и во время очередной атаки мутантов набрасываюсь на ближайшего противника. Тот не ожидал моего нападения и сумел отбить удар только одного меча, а я бил двумя сразу. Энергия из моего оружия перетекает в тело противника, а я возвращаюсь в кусты. Быстро захватываю чужой организм, замедляя все процессы. Мужик не выдерживает навалившейся на него слабости и падает на колени, оголив фланг сразу двоих соратников. Этим тут же и воспользовались твари. Напали с двух сторон, ранив одного из мужиков, затем снова атаковал я и ранил предпоследнего. Нервы у полуживых ребят не выдержали, и они попытались сбежать. Я поймал одного из них и насадил на свой меч, одновременно с этим вытягивая энергию. Ее у меня уже было более чем достаточно. Теперь точно смогу сотворить заклинание следующего уровня. Когда я отпустил безжизненное тело и поднял голову, Заметил, что за мной наблюдает один из мутантов. Я даже не заметил его приближения, но почему-то не чувствовал никакой угрозы. «Ну, здравствуй!» — прошептал я, медленно поднимаясь. Клыкастая, окровавленная морда смотрела на меня вертикальными хищными зрачками и двигала ноздрями, принюхиваясь. Я уже собирался напасть первым, но тут пришла вторая зверюга и тоже уставилась на меня. Я уже совсем перестал понимать, что происходит». «Ну как, есть от меня польза?» — прозвучал голос паразита в моей голове. «Так это ты сделал? Но как? Ты все-таки один из них? Позже все объяснить. Сейчас лучше уходить. Я пока не очень сильный». «Понял», — ответил я вслух. «Не знаю, может ли эта тварь читать мои мысли, но она точно слышит мои слова». Я начал медленно пятиться, а уродцы с интересом наблюдали за мной, но даже не шли следом. И когда я уже скрылся с их поля зрения, я услышал жадное рычание и чавканье. Принялись пожирать добычу. «Енот мне в рот! И что это было?» — спросил я паразита. «Устать, позже говорить», — послышался его слабый голос в голове, а дальше тишина. Шокированный происходящим, я возвращался в лагерь, стараясь все обдумать. Это что же получается? Паразит этих мутантов живет во мне, развивается, и они начали принимать меня за своего? Что если я в такую же тварь превращусь? Хотя пока никаких видимых изменений нет, да и внутри все в порядке. Мой источник работает как надо, постепенно развивается. Я думаю, что уже смогу исцелять простенькие раны. Раньше только мог обеззаразить их и немного ускорить восстановление. Самочувствие у меня тоже в норме. Я, конечно, в шоке от происходящего, но зато Кремень в один день лишился половины своей банды, и сейчас самое время нанести ему решающий удар, пока он чего-нибудь не придумал. А то психанет еще и перережет всех неугодных ему. А мне люди здесь ой как нужны. Нам еще в форт к солдатам идти, да и новый корабль встретить нужно. Сколько времени прошло? Недели две? Заключенных возят раз в месяц, так что ждать осталось недолго. Уже не терпится выяснить, какого хрена я оказался в камере. А может, мне об этом кто-то из стражников, который в плену у Кремня расскажет? Выбравшись к своим, я обрадовался, что все они на месте, ну, кроме предателя Макса. Даже тренировку продолжают, правда, не все, только Артем с Соломоном и Мин с Екатериной. Остальные прохлаждаются в тенечке, занимаясь своими делами. Валя с Таней делают друг другу что-то вроде макияжа из подручных средств, углями из костра наводят брови и втирают в щеки какой-то крем. Арина меняет свои повязки, а Денис ей помогает. Нашли друг друга, два инвалида. Хотя Денис уже полностью исцелился, а вот Арина... Впрочем, как раз можно проверить на ней свои новые способности. Надя что-то готовит у костра, вот, в общем-то, и вся моя команда. Две фифы, кухарка, две колеки, один маг-недоучка, две бабы с яйцами и любитель психотропных ягод Соломон. М да У Кремня в отряде хоть и ублюдки, но крепкие, и все умеют обращаться с оружием. Увидев меня, Сол с Артемом тут же прекратили тренировку и пошли мне навстречу. Остальные заметили меня чуть позже. М да если бы из леса вышел не я, а Крем со своей шайкой. Достаточно убить Сола и Минтукин. Остальные уже ничего не смогли бы сделать. Ну, разве что Арина с Артемом, если справиться со своим источником». «Ты где был так долго?» — с тревогой спросил Соломон. «Что случилось? Ты ранен?» — уточнил Артем. «У меня все лицо горело от мелких царапин. Через кусты и ветки пробираться не очень-то комфортно. Кроме того, я весь вспотел и испачкался кровью. Зато лишний меч нам прихватил». «Да так, пообщался с нашими соседями». «Ты же вроде навстречу какую-то ходил», — уточнил Соломон. Я прошел мимо Артема с Солом, поближе к остальным, чтоб все меня услышали. В общем, у Кремня только что произошли большие потери. Его люди погнали за мной в лес, и их там разорвали мутанты. У него еще есть человек семь в подчинении, но также у него в заключении пять бывших стражников, пять девушек и один хороший паренек по прозвищу Шмель. Все начали перешептываться и переглядываться. Ну, а я продолжил. «Сейчас лучший момент, чтобы нанести удар. Главное, как можно быстрее освободить солдат и дать им оружие. Тогда у нас будет численное преимущество». «Их же там, наверное, голодом морят. Вряд ли из них получатся хорошие бойцы», — заметила Мин. «Ничего, жить захотят, найдут силы для одного боя». А Максима не видел? Он ушел посреди тренировки куда-то. — спросил Сол. — Видел. Этот ублюдок нас предал. Он рассказал Кремню о нашем лагере. — Что? Максим? Ты уверен? — удивился Артем. — Своими глазами видел. И слышал. Ушами. Похоже, он хотел найти себе место потеплее во вражеском лагере. Так что убивайте его при встрече без раздумий. — Убивать? — напряглась Валентина, услышав это слово. — Я никогда никого не убивала. — добавила Татьяна. — Я тоже, — подала голос Надя. — Да, девочки, убивать. Если хотите здесь выжить, придется убивать, — ответила вместо меня Мин. Вот тут даже рад ее прямоте и резкости. В бою всем бы с нее пример брать. — Так мы сейчас пойдем? — спросил Денис. — Ну, конечно, пока он еще не понял, что произошло, или сам к нам не пришел. — Все пойдем, — уточнил Артем. «Я к тому, что не все мы хорошие бойцы, а Арина и вовсе ранена». «Кстати», — буркнул я, направившись к девушке. Та напряглась, глядя на меня перепуганными глазами. Артем тоже встревожился и подошел к нам. «Покажи свои раны», — попросил я. «Зачем? Мне уже лучше. Я поправлюсь», — залепетала она. «От нее больше не будет проблем. Обещаю», — вступился за нее Артем. «Да вы что, думаете, я убить ее собираюсь?» «Я немного прокачал свой источник, хочу попробовать исцелить раны». Арина сняла свежие повязки, на которых уже была кровь. «Да, выглядит неважно. Глубокие и широкие разрезы. Я их обеззаразил, но без дальнейшего лечения они бы заживали еще месяц, а то и больше». Поднеся руку к самой опасной ране, я направил в нее солидный поток энергии. Кожа по краям раны начала восстанавливаться и срастаться. И вот через минуты от раны даже шарама не осталось. Правда, я потратил почти половину своей маны. Еще процентов тридцать ушло на исцеление остальных ран. Я, кажется, впервые увидел на лице этой стервы улыбку. А она симпатичная, зараза. Жаль, что такая сука. Даже спасибо не сказала. Зато брат ее поблагодарил меня несколько раз, пожал руку и приобнял. «Ну давай, заплачь еще. «Ладно, а теперь пора сходить в гости и познакомиться с нашими соседями. И да, пойдут все. В лагере оставаться еще опасней». следующие минут десять мы разрабатывали план нападения на лагерь Кремня. Я нарисовал примерную схему, где находятся здания, где держат стражников, где, скорее всего, будет сам Кремень. Дальнюю часть пляжа, на которой расположен туалет и заключенные, я не видел, но Шмель описывал мне это место. Я со своей невидимостью планировал пройти в дальний конец и освободить солдат. Сол, Мин, Денис, Катя и Артем должны стянуть всех врагов к другой части лагеря. В пятером они должны продержаться хотя бы несколько минут, тем более что враг вряд ли ожидает нападения. А затем я со стражниками ударю кремневцам в спину. К тому же Артем с Ариной могут немного поколдовать, если получится. Да и Валя, Таня и Надя что-то домогут». По крайней мере, не подпускать к себе врага своими копьями. Да и я смогу подлечить, если кого-то ранят. В общем, план был неплох. Но всегда есть но. Все были на взводе. Кто-то от нервов ушел в себя, как, например, Мин. Хотя снаружи она выглядела как камень и не выдавала эмоций, но я чувствовал учащенное дыхание и ускоренный пульс. Сол болтал без остановки, но его пришлось заткнуть, чтобы слишком рано не выдать нашего присутствия. Денис делал странные движения, что-то вроде разминки. То широко шагнет вперед, то в бок, то прогнется назад, как будто ему тренировки было мало для разогрева мышц и суставов. Я и сам волновался. В любой момент что-то могло пойти не так. Например, засада со стороны Кремня. Или неожиданный дар у одного из его людей мог убить сразу нескольких. Да и меня могли легко обнаружить. Или же стражники откажутся драться на моей стороне. Но нет. Даже я не смог предугадать того, что случится. Когда мы были уже у лагеря врага и готовы к бою, я активировал невидимость и пошел вперед. Однако никого в лагере Кремня не увидел. Лагерь буквально пустовал. И не было похоже, что его покинули самостоятельно. Да и на засаду не похоже. Повсюду на песке были следы крови и множество ступней. Костер горел, будто в него совсем недавно подкинули дрова. Даже оружие, еда и вода лежали без присмотра. Пока действовала невидимость, я проверил стражников, но и их в клетке не было. В общем, я снова был шокирован происходящим. Под конец невидимости вернулся к своим, которые в напряжении ждали сигнал к атаке. — Отбой, короче, — произнес я вроде бы негромко, но все аж подскочили. — Сань, ты? — уточнил Сол а кто ж еще в каком смысле отбой да в таком в этот момент я стал видимым пойдем сами посмотрите все в не меньшем недоумении чем я сам вошли в лагерь и всматривались буквально в каждый закуток и где все не сдержал удивление артем хороший вопрос может мутанты пришли предположила мин на пляж они раньше сюда не совались «Может, людей слишком много было? Ты же сказал, сегодня они неплохо подкрепились, убив половину бойцов Кремня». «Это пока самая правдоподобная версия». «Это не мутанты», — раздался голос паразита в моей голове. «Поясни», — произнес я. «Что-что?» — переспросил Сол. «Да я не тебе», — ответил я, отмахнувшись от парня. «Рядом артефакт, который отгонять остальной зверь. Где-то на корабль. Зверь сюда не приходить». «Ты уверен?» — уточнил я. «С кем ты разговариваешь?» — уже Мин спросила меня. «Уверен. Видишь туалет? Там быть жизнь, страх, прятаться», — ответил паразит и замолчал. Я молча направился к туалету, подобному нашему, только яма была огорожена бревнами, и испражнений в ней было побольше. Я заглянул туда, но никого не увидел, однако и сам чувствовал, что там кто-то есть, кто-то живой. «Кать, дай-ка свое копье!» — крикнул я девушке. Ко мне подбежали все. Я взял оружие и ткнул им в кучу говна. Оттуда сразу же показалась голова с криками «А, не убивайте, пожалуйста!» «Что за... Максим?» — узнал я голос. «Этот ублюдок там! А ну вылезай, сука!» — мигом разозлился Сол. «Что произошло? Где все?» — спросил я, временно опустив тему предательства. «Они...» «Они пришли неожиданно. Много. Со всех сторон», — дрожащим голосом говорил предатель. «Кто они? Мутанты? Что? Нет. Люди. Местные!» — говорили на непонятном. «В шкурах животных. Перья, черепа. Они половину убили, а остальных просто утащили в лес. Я уже не думал, что смогу сегодня или ближайший месяц чему-нибудь удивиться. Но нет». Я в третий раз за день охренел. Здесь еще и аборигены есть. Становится все чудесатее и чудесатие.